от Ники до завоевания Италии 532-540 годы. После Ники Юстиниан стал куда более осторожен в плане внутренней политики. Можно сказать, что империя двигалась в сторону упорядочивания своих внутренних дел. Увеличилось количество новелл, посвященных сбору налогов. В 535-536 годах была проведена административная реформа. Сократился штат местных чиновников. Иоанн Лид, незамеченный в плохом отношении к императору, свидетельствовал, что в страхе перед налогами люди отказывались владеть недвижимым имуществом. И сборщики податей – не могли доставлять государям подати, потому что не было плательщиков. Не остались без внимания и вопросы веры. Весной 533 года Василевс попытался решить дело с противостоянием православных и монофиситов, не насилием, а переговорами. По его распоряжению в столичном дворце Хармизда, фактически в личной резиденции царя, были назначены прения о вере. И хотя формально императора на них представлял комит царских щедрот стратегий, сам Юстиниан через него принял в мероприятии живейшее участие. Это неудивительно. Зная греческий и латынь, искушенный в вопросах логики и риторики церковного предания, Юстиниан жаждал показать миру, что стал монархом не по воле рока, но сообразно достоинством. Увенчайся этот диспут победой, это была бы его, Юстиниана, победа, его, которого многие члены Синклита считали выскочкой и чуть ли не варваром. В каком-то смысле победа случилась только маленькая. Один из шести монофисистствующих епископов Филаксен Дулихийский изменил свои взгляды. Через несколько дней диспут продолжился уже в присутствии государя, который все-таки не вытерпел и прибыл сам. Епископ и Иннокентий, чьи записи об этом событии сохранились, восхваляет речь императора в которой были явлены качества известных любому средневековому человеку персонажей – кротость Давида, терпение Моисея и благость апостолов. Подобная характеристика звучит по меньшей мере странно. Кротким, терпеливым и благостным Юстиниана можно было назвать лишь в припадке безудержной лести. Впрочем, это мог быть просто риторический прием или изощренное издевательство. Не случайно Иннокентий говорил именно о словах императора. Юстиниан принял самое горячее участие не только в прениях, Свои мысли о природе Христа он изложил в письменном виде и, придав им обязательный статус, обнародовал. 26 марта императорским рескриптом миру было сообщено о новой вероисповедальной формуле на сей раз включивший в себя оборот един из троицы плотью пострадал монахи столичного монастыря не спящих кемитов, усмотрели в ней измену догматам халкидонского собора и отписали в рим папе иоанну II. Юстиниан же обратился к папе, прислав ему письмо в сопровождении двух епископов Дело рассматривалось почти год И Рим признал правоту Василевса Хотя отсутствие необходимости выходить из церковного общения с акимитами оговорено было специально Примерно тогда же император написал специальное послание епископам крупнейших городов империи Рима, Иерусалима, Антиохии, Александрии, Фессалоники и Эфеса, текст которого сохранила пасхальная хроника. «Император Цезарь Юстиниан, благочестивый, победоносный триумфатор, величайший, всеми почитаемый Август своим гражданам, мы...» Желаем во всем поклоняться Спасителю и Господу всего, Иисусу Христу, истинному Богу нашему, и подражать Его снисходительности, насколько человеческий разум способен постичь Его. Поиск некоторых людей, зараженных болезнью и безумием, нестория и евтихия, врагов Бога, и самой святой католической и апостольской церкви, и отказавшихся назвать святую и славную Приснодеву Марию как Богородицу. Справедливо и поистине мы стремили, чтобы они были научены правильной вере. Но они безнадежны и скрывают свои ошибки. Они идут, как мы узнали, к встревоженным и скандализированным простым душам выступая в оппозиции к учению святой католической и апостольской церкви поэтому мы сочли необходимым опровергнуть ложь еретиков и сделать простой для всех доктрину святой и апостольской церкви и божьей и преподавание ее основ священниками которых мы ясно принимаем надеясь сохранить истинное Не делай новшеств в вере, не дай Бог, но демонстрируя безумие тех, кто выступает за преподавание идей нечестивых еретиков, как мы уже сказали в преамбуле нашего правления и сделали очевидным для всех. Мы верим в единого Бога, Отца Всемогущего, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и в Дух Святой поклоняясь одной сущности в трех ипостасях – одному Богу, одной державе, единосущной Троице. В последние дни мы исповедуем Иисуса Христа, единородного Сына Божия, Сына Бога истинного, рожденного от Отца прежде всех веков, соединенного с Отцом, от кого и через кого все вещи имеют их бытие, спустившегося с небес и воплотившегося от Святого Духа, славного и преснодевы Богородицы Марии, и став человеком, претерпел крест за нас при Понтии Пилате, и был похоронен и воскрес на третий день. И мы знаем чудеса и страдания, которые он пережил. Воплоти был один и тот же Христос. Ибо мы знаем, что Бог – Слово, И Христос нераздельный, а один и тот же единосущный нам по человечеству, и мы принимаем и признаем единство в Ипостаси. Троица остается Троицей, даже когда одна часть Троицы, Слово Божье, стала плотью. Святая Троица не допускает добавления четвертого человека, поскольку это так. Мы предаем анафеме всякую ересь, особенно несториан, человека-поклонников и тех, кто согласился или сейчас согласны с ними, кто делит нашего единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и нашего Бога, и неисповедующая справедливо и воистину святую, славную Преснодеву Марию Богородицу» то есть Матерь Божию. Но кто говорит, что есть два сына, а один, будучи Богом Словом от Отца, а другой родился от Преснодевы Богородицы Марии и отрицает, что он был зачат по благодати и связи и отношению с Богом Словом и самим Богом. И кто не исповедует, что Господь наш Иисус Христос, Сын Божий и Бог наш, который воплотился и создал человека и распят является одним с единосущной Троицей, ибо только те кто поклоняются прославлены вместе с отцом и святым духом мы анафематствуем также и в тихе который не в своем уме и тех кто договорились или сейчас с ним согласны кто несет бред И кто отрицает истинное воплощение святой преснодевы Богородицы Марии, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, то есть нашего спасения, и кто не признает, что он единосущен Отцу в божественности? Точно так же мы придаем анафеме Аполлинария, разрушителя душ, и тех, кто согласился или сейчас с ним согласен то говорит, что Господь наш Иисус Христос, Сын Божий и Бог наш, есть только человек, и те, кто вносит путаницу и беспокойство в воплощение единородного Сына Божия, и всех, кто согласился или согласен с ними. В самом же Константинополе единоверием и не пахло, Осенью 533 года во время землетрясения напуганная толпа собралась на форуме Константина, славила Юстиниана и одновременно призывала сжечь акты Халкидонского собора. Юстиниан же сочинил тропарь «Единородный сыне Божий Бессмертный Сы». Петь его в храмах было предписано в 535 году желающих спорить с авторитетом императора не нашлось тем более что он нашел удачную формулу подходившую православным и не притившую и вышло так что сам юстиниан умер прах его утрачен а тропарь исполняется и сегодня можно прийти в любой православный храм где служат на церковнославянском И услышать в урочное время единородный сыне и слове Божий, бессмертенцы, изволивый спасения нашего ради, воплотитесь от святые Богородицы и Преснодевы Марии, непреложно вочеловечившийся. Распныйся же Христе Боже! Смертью, смерть поправы, един си святый Троицы, прославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас. Впрочем, личное авторство императора лишь вероятное предположение, но то, что инициатива принадлежала именно ему, сомнения не вызывает во всяком случае, если верить Феофану. Первый год епископства Агапита Римского. В этом году пострадал от гнева Божия Помпиополь Мессийской, ибо земля расселась от землетрясения и провалилась половина города с жителями, и очутились они под землею, и слышны были голоса умоляющих о помощи, и много денег давал царь для того, чтобы раскапывали и спасали заживо погребенных и награждал трудившихся в раскопке. В том же году Юстиниан заповедал петь в церквах «Единородные сыне и «Слове Божий». Устроил также часы на милие. Примечание. Феофан. Милий, миллион. Это сооружение вокруг нулевой мили, столба, от которого отсчитывались дороги империи. Его основание сохранилось и находится неподалеку от Святой Софии в Стамбуле. Конец примечания. О, как горяч был этот человек! Что такая бескомпромиссная жесткая позиция по отношению к инакомыслящим была вовсе не обязательной в раннем средневековье. Представления людей о вещах менее важных и менее сложных разнятся. Чего уж там говорить о таких трудных темах, как богословие. Со всей отчетливостью это высказал младший современник Юстина Евагрий Схоластик, подкрепив мысль своей ссылкой на вполне канонический текст. Никто из изобретателей ересей у христиан первоначально не имел желания богохульствовать. Ни один не пал, намереваясь обесчестить божество, но проповедуя свое учение, скорее думал, что говорит лучше того, кто ему предшествовал. Главные же и надлежащие догматы исповедуются сообща всеми, ибо мы почитаем Троицу и прославляем Единое, Прежде веков родившегося Бога Слова Воплотившегося во втором рождении Из сострадания к своему образу Если и случалось какое-то нововведение Относительно чего-то другого То это происходило потому что Бог Спаситель Допускал полную свободу в этих вещах Чтобы святая кафолическая и апостольская церковь И тут и там как можно скорее брала в плен сказанное, превращая его в необходимое и благочестивое, и чтобы она выходила на одну чистую и прямую дорогу. Поэтому и апостолам было очень точно сказано «надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Примечание. Евагрий. Цитата из первого послания к коринфянам приведена не версией переводчика. «Должно и ересям у вас быть, чтобы испытанные обнаружились, но в синодальном переводе Библии». Конец примечания. А еще по этому поводу завуалированно укорил императора Прокопий, написав как бы невзначай и совершенно по другому поводу прибыли из Византии к римскому архиепископу послы Гепатий, епископ Эфеский и Диметрий из Филипп в Македонии для установления догматов, из-за которых христиане, держась различных точек зрения, спорили между собою. Хотя я лично знаю хорошо все эти разногласия, Но я менее всего хочу здесь говорить о них. Я полагаю, что это некое недомыслие и безумие исследовать природу Бога, какова она может быть. Я думаю, что для человека недоступно понять даже и то, что касается самого человека, а не то, чтобы разуметь, что относится к природе Бога. Да будет мне позволено, не подвергаясь опасности обвинения. Обойти молчанием все это с единственным убеждением, что я не оказываю неверия тому, что все чтут и признают. Я лично ничего другого не мог бы сказать относительно Бога, кроме того, что Он является всеблагим и все содержит в своем всемогуществе. Позже всякий и духовный, и светский человек говорит об этих вещах так... Как, по его мнению, он это разумеет? Одновременно с богословскими штудиями император не бросал и труды юридические.